Глава 4. Штрафная зона. Сперва джинву показалось, что ему послышалось. Что за штрафная зона? А, -а, -а. он припоминал, что-то подобное уже было. Но также, если подумать, сегодня у него демол никаких ежедневных заданий, которые парень мог бы проштрафить и получить отработку. То, что у него было сейчас, ведь не являлось ежедневным заданием. Это был своеобразный тест на приобретение класса, который джинву получил после сложнейшего выбора, который сделал, когда сходил в то подземелье под названием Демонический замок. А что сейчас происходит, джинву понятия не имел. Но пусть все идет, как оно идет. джинву решил плыть по течению. Вскоре все пространство затряслось, точно так же, как это происходило в больнице. Рыцари, которые окружали Джин Ву, также начали один за другим отступать от него. Мир начал постепенно преображаться. джинву беззвучно рассмеялся про себя. У этой системы должна быть хоть одна причина, по которой она запускает новый квест. Сразу же после того, как закончился прошлый квест. «Желаю вам удачи!» Раздалось в голове джинву Насколько же тяжелый будет следующий квест, если система желает удачи? Прошлый квест и так был сложнее некуда. Разве удача ту способна помочь? Или сила удачи способна помочь получить высокие баллы, которые будут подбадривать меня в трудные моменты? Или превзойдут невероятные совпадения, при которых все удачно сложится? Удача, совпадение, везение. Что вы можете еще назвать? Во всяком случае, у Джинву появилась возможность не потерять баллы за прошлый квест и возможно получить еще в штрафном квесте. И эту возможность он терять не собирался. Наверное, по моему это действительно удача. Но сейчас это неважно Главной проблемой было то, что начиная с того момента он понятия не имел, как действовать в этом квесте что делать. Вибрация стала более жесткой. Вместо того, чтобы подняться на ноги и стараться сохранить равновесие, Джин Ву осторожно закрыл глаза и позволил вибрации проходить через его тело. Главное не расстраиваться и не терять бдительности. Затем все звуки резко затихли, его тело перестало трястись. Когда парень снова открыл глаза, он находился посреди пустыни, вокруг был один песок. Джинву просто перевернулся на другой бок. Джинву оперся песок обеими руками, стараясь оттолкнуться от него, немного приподнял свое тело над песком и вдохнул полную грудь воздуха. Свежий воздух потек через легкие по всему его телу. Сейчас он снова ощутил себя человеком. «Походу, я действительно выжил». С облегчением, которое накрыло его сознание, Джинву снова завалился на спину и уставился в небо. Но как такового неба не было, только черная зияющая пустота. Через несколько секунд стал появляться бесконечно разворачивающийся и простирающийся черный потолок. Он помнил его. Это было запоминающимся явлением после пройденного штрафного квеста. Джин Ву даже готов быть поностальгировать. Ох, сейчас не время предаваться воспоминаниям. Когда он покинул ту опасную подземелье, Джинву не стоило забывать, что место, в которое он сейчас попал, тоже не являлось безопасным. Тут То тоже были монстры, готовые разорвать его в любую секунду. И уж точно не время сейчас просто валяться и вспоминать былые времена. Джинву больше не хотелось вставать и вообще двигаться. Но переборов себя, он все так же лежа вызвал окно состояния, чтобы оценить масштабы своего состояния. Информация ХП-104 из 10270. Информация «Усталость-91». Джинву задался вопросом, почему же ему так трудно двигаться, да и неохота, а ответ был прост. усталость перевалилась за 90 пунктов то тоже же. Неужели это в первый раз, когда моя усталость превысила показатели в 90 пунктов джинву действительно не хотел шевелиться, какой двигаться, он даже пальцем пошевелить не хотел. Здоровье – это конечно здоровье, и оно чертовски важно, и хотя сейчас здоровье молодого человека было на низком уровне, с такой высокой усталостью он сая было попросту бесполезным. Поэтому было необходимо срочно уменьшить усталость, открыть магазин, клик перед его глазами в свободном пространстве появились две надписи покупка и «Продажа». Если очень хорошо подумать и говорить на чистоту, то это плохой магазин, в котором порой не найдешь то, что действительно необходимо на данный момент. однако сейчас джинву был рад хоть чему-то, что продается в этом магазинчике и может ему хоть чуть-чуть помочь. джинву было не до шуток и он решил не жадничать и купил самое дорогое лечебное зелье, которое имелось в этом магазине. Как только он подтвердил свою покупку, раздался звук. Вжик. В его выдвинутой руке в ладони в этот же момент появилась стеклянная бутылка, наполненная красной жидкостью, которую он обхватил своими пальцами. Пун. Джинвусила выдернул пробку из бутылки и буквально залил себе в рот. Зелье, которое находилось в ней. Глык-глык. Красная жидкость скатилась из глотки вниз по пищеводу в желудок. Информация. Усталость восстановлена. Это была самая превосходное зелье, которое джинву когда-либо пил. Поэтому, выпив только одну бутылку, он заметил, что его усталость сильно упала, и все продолжало падать вниз. Странно, однако количество здоровья по ощущениям совсем не изменилось. В конце концов, даже когда бутылка была полностью опустошена, здоровье все равно не было восстановлено. В отличие от показателей усталости, которые были равны нулю. Почему так? Не понимаю. И только после того, как в рот Джин Ву упала последняя капля лечебного зелья, он смог увидеть причину таких изменений и получил ответ на свой вопрос. Клик «Информация». Когда оставшееся здоровье составляет менее 10% от всего объема, вы не можете восстановить здоровье, используя лечебное зелье. Причина оказалась достаточно простой, это было слишком жестоко. В самом деле. Исцеляющая магия имела свои ограничения. Не сказать, что он прямо-таки был удивлен подобным, он уже встречал похожие аспекты. Поскольку диапазон лечения фиксируется и зависит от уровня целителя, зелий действует также и не способны лечить сверх определенных пределов. А предел у нас составляет, как было сказано, до 10%. Но тут были и хорошие моменты. Джин Ву настолько надеялся на Зеля, что практически потерял голову и буквально влип по настоящему чрезвычайную ситуацию. Но если бы подобное случилось где-то в другом месте, в самый разгар битвы, например, он уже давно бы ласта склеил, скорее всего. Вот почему в таких делах очень важен опыт. И почему система не может предупреждать о таких моментах заранее. Все испытания, которые не могут нас убить, делают нас сильнее. В этом и заключается сила опыта. И хоть у него было более чем посредственные показатели здоровья, к счастью, джинву имел некоторый опыт выживания в штрафной зоне. Скоро все начнется. Время приближается. Однако неожиданно кое-что поменялось. Джин Ву резко почувствовал, как внизу в песках что-то начало двигаться, как будто там была жизнь. Он понял свое тело и резко отскочил со своего места в сторону. Тело было легким, как перышко, никакой усталости и в помине не было. Благодаря зелью бодрости полностью вернулась к молодому человеку. Бах! Услышав шум за спиной, Сун Джин Ву обернулся и посмотрел за спину. Как и ожидалось, на месте, где он находился минуту назад, была образована песчаная яма, и песок все еще продолжал осыпаться куда-то вниз. Если бы я не среагировал не отпрыгнул, то, скорее всего, меня бы засосало в эту яму, и я уже был бы мёртв. Раньше он с трудом избегал подобных ямок, сейчас же он мог видеть и уворачиваться от них без особых усилий. Дно песчаной ямы, которая была недавно образована, начало бурлить и волноваться, как будто песок, что находился там, резко начал кипеть. Столб песка неожиданно взмыл вверх, образуя песчаную колонну, и после того, как он стал потихоньку осыпаться, из него показалась громадная сороконожка, во всём своём величии. все соответствовало его воспоминаниям да когда я впервые это увидел я чуть не обделался от страха теперь же это показалось ему медленным будто он следил за всем в замедленной съемки взгляд джинву скользнул немного выше затем он смог увидеть четкие красные буквы которые висели над головой сороконожки информация ядовитые гигантские песчаные сороконожки имя красного цвета такого же цвета было имя цербера которого джинву встречал в демоническом замке наконец пришла окончательная информация о квесте «Информация. Штрафной квест выживания. Цель. Остаться в живых на протяжении требуемого времени. Требуемое время – 4 часа». Подтвердив содержание последнего сообщения, Джин Ву крепко сжал кулаки. «Я могу продержаться это время. Но что потом? Хотя…» Джин Ву не сразу скрылся из подземелья, используя камин мгновенного возвращения, поэтому надеялся, что у него все еще есть шанс на отступление. Скорее всего, как только джинву Ву закончит проходить отработку и штрафной квест закончится, парень снова вернется в то подземелье, с которого и попал в это место. И если все это время провести в штрафной зоне, будет ли это признано системой за время проведенное в прошлом квесте? Точки обновления в этой системе огромны. На самом деле джинву не понимал, насколько сильно квесты способны влиять друг на друга, но он определенно стремился в этом разобраться. Тем не менее, было понятно, что это будет огромным давлением и принесет много изменений в человеке, если обычная система сможет повлиять на него. Продержаться 4 часа. Это была настоящая ирония судьбы. Джин Ву не смог продержаться каких-то 10 минут, чтобы разобраться с тестом на получение профессии и покинуть этот порочный круг. А вместо этого получил 4 часа отработки при перемещении в штрафную зону. Ну, в принципе, так-то все понятно. Остается только одна проблема. Сможет ли Джинву выбраться отсюда без повреждений, имея в запасе лишь 100 очков здоровья? Джинву не смог ранее восстановить силы с помощью зелья, поэтому в данный момент должен был заботиться о своих очках, стараясь экономить и беречь их как можно больше, при этом стараясь повысить уровень. Это своего рода миссия. Ну, давайте попробуем. Джинву вызвал клинок Касака. Далее Как только появилось уведомление о начале штрафного квеста, быстро выскочило окно со временем. Быстро, сокративший расстояние джинву мгновенно приблизился к сороконожке, выпрыгнув прямо перед ней. Прыг, еще один прыжок, и джинву оказался прямиком на середине туловища сороконожки. Избегая вниз по позвоночнику монстра, наносил удары по каждому сегменту тела, оставляя шрамы после каждого удара. В тех местах, по которым прошелся джинву своим кинжалом Василиска, начала лопаться кожа, и через время ее стало разрывать, после чего внутренности сороконожки стали вытекать наружу. Сороконожки очень восприимчивы к боли, и если им причинять большую боль, они становились еще более свирепыми. Быстрый бег. Ноги джинву Ву ускорились. Внезапно джинву Ву, уворачиваясь от головы сороконожки, которая стремилась сбросить его с себя, поднялся на ее макушку и, недолго думая, обхватил кинжал обеими руками, собираясь нанести последний сокрушительный смертельный удар. И тут – уязвимое место. джинву использовал умение, чтобы наиболее точно определить место для последнего удара. И как можно сильнее – вонзил кинжал в голову сороконожки. Перевернутый кинжал по рукояти вошел в голову сороконожки. «Вы повысили уровень навыка – уязвимое место. Прекрасно!» Это были отличные новости того, что джинву Ву довелось услышать за сегодняшний день. Уровень урона сороконожки скакал как бешеный. Все больше взлетая, особенно после последнего удара, который опустился на нее и уже был достаточно значительным, сороконожка вся сотряслась от боли и трясла головой. Однако джинву не собирался останавливаться на достигнутом результате. Он наступил на голову сороконожки и, пройдясь по ней легко, перепрыгнул на спину. На ее спине было еще одно незащищенное место. К тому же здесь находилась и слепая зона. Чпок! джинву размахнулся и вонзил кинжал глубоко в спину сороконожки. После такого удара она совсем потеряла равновесие и завалилась на спину, не в силах пошевелиться и содрогаясь от боли. Многоножка, у которой силовые характеристики превышали показатель в 120 очков, и сама она была размером с пятиэтажное здание, которое спокойно могла выпрыгивать наверх или ползти в песках, рухнула на землю со своей же высоты. От удара об землю ее буквально располовинило. джинву благополучно приземлился, спрыгнул с ее спины. Многоножка все еще старалась подняться, но ее буквально сотрясло от последних нанесенных ударов Джин Ву. Из нее во все стороны брызгала жидкость. Издав последние душераздирающие вопли, она рухнула в последний раз, забрызгав ближайшее окружение ошметками своего тела. Песок взвился вверх после падения многоножки, подняв пыль. Вы уничтожили гигантскую ядовитую песчаную многоножку. Джин Ву решил проверить время, пока стряхивал себя пыль и прокашливался. Оставшееся время 3 часа 59 минут 42 секунды. На все про все мне потребовалось всего 17 секунд. Чтобы поймать и уничтожить сороконожку Джин джинву потребовалось около 20 секунд. Это совершенно отличалось от его охоты на монстра Цербера. Хотя они были одинакового подкласса. Сейчас он не затратил не столько же энергии, не тем более времени. Ситуации сейчас выглядели совершенно с разных позиций. Когда он был мало подготовлен и растерян, а еще слишком самонадеян и чуть не поплатился за это, сейчас же, даже учитывая его состояние, он легко справился с ситуацией и по-хорошему даже не вспотел. Однако в тот момент, когда я побил того Цербера, я поднялся на несколько уровней разом. Произойдет ли сейчас подобной ситуации и поднимусь ли я сразу на несколько уровней? А вот это был очень хороший вопрос. К тому же, когда я потратил почти все свои очки здоровья, а сейчас вообще ничего не затратил. Конечно, это было просто прекрасной новостью. Такими темпами джинву стал укрепляться в уверенности, что сможет охотиться без потери очков здоровья и затраты маны. Одна проблема, можно сказать, решена. Теперь проблема в другом. Достаточно ли в этом месте монстров, чтобы поднять мой уровень? Теперь, когда он осознал, насколько сильнее стал и что с легкостью может справиться с монстрами пустыни, у него появилась надежда, что он сможет с легкостью вернуться в предыдущий квест. Джин Ву не мог восстановить свою ману и чтобы как-то выбраться из системы, у него единственный путь вернуться обратно в подземелье прошлого квеста, чтобы найти серьги мгновенности, которую он умудрился там посеять и активировать их. И стоило только этим мыслям возникнуть в его голове, как произошло нечто. Со всех сторон от него начали взмывать в небо песчаные столбы один за другим. Это были громадные многоножки, которые стекали со всей долины на запах крови от своего сородича. Кровь питалась песок, который разнес ее запах по всей пустыне, подобно океану. И они слетелись на него, как акулы. на мгновение взгляд джинву выразил ошарашенность что черт возьми здесь сейчас происходит но он быстро взял себя в руки и глядя на многоножи которые начали вертеть головой в разные стороны путаясь между ним и запахом крови джинву не смог сдержать свои улыбки его губы искривили в жесткой усмешке вы повысили уровень вы повысили уровень вы повысили уровень вы повысили уровень После продолжительной битвы с этими многоногими тварями, которая длилась уже около 4 часов, джинву смог подняться еще на 4 уровня и достигнуть значения 51. После того, как он пошел на то задание по смене рода деятельности, повышение уровня дальше стало возможным. Штрафной квест должен был вот-вот закончиться. Штрафной квест выживания. Цель выжить до требуемого времени. Требуемое время 4 часа. Оставшееся время 0 часов 3 минуты 19 секунд. Скоро уже будет пора возвращаться. Джин Ву огляделся по сторонам. Со всех четырех сторон от него валялось несметное количество тел сороконожек. Кровь и тел валялись повсюду. Однако, благодаря этим парням, он смог восстановить свою физическую силу. К сожалению, за их уничтожение я не смогу получить никаких наград. Золото там, например, или какого-либо предмета. Но согласитесь, как было бы странно, если бы вам выпала награда или какой-то итем. Когда вы попадаете в место, в котором вас по сути собирается наказывать? Но не надо отвлекаться. Пришло время подготовиться к возвращению в прошлый квест. Магазин. Имеющаяся сумма. 3.115.629 золотых. Те непонятные монстры из прошлого подземелья были настолько хороши, что каждый из них практически выдавал кошелек с золотом, и золото в сумме полученного от них составило около полтора миллионов единовременно. Теперь-то Джинву имел достаточный средств для покупок. Джинву достал золото из кошелька и использовал его, купив себе новое оружие. Он даже не выбирал, он знал, что хотел приобрести. Просто когда он последний раз копался в магазине, рассматривая товары, он как раз присмотрел себе один идеально подходящий для образовавшейся ситуации. Предмет «Ночной убийца», ранг «Б», тип «Кинжал». Сила атаки плюс 75. Это был жесткий и хорошо заточенный кинжал, даже слишком хорошо заточенный, который специализируется в использовании против таких противников, как, как бронированные рыцари. Лезвие представлено зазубренным заточенным краем, который с легкостью способен разрезать даже доспехи. За счет зазубринок скользит доспех, не встречая преград. Имея дополнительный эффект убийства рыцаря, если вы атакуете тяжелую броню, наносит 25% дополнительного урона. Это, несомненно, было специальное оружие, специализирующееся на уничтожении бронированных объектов. Цена его составляет 2,5 миллиона золотых. Это было оружие, на покупку которого джинву пришлось бы потратить почти все его деньги. Но учитывая положение, в котором он оказался, эта причина была последней, о которой он всерьез задумывался. В данный момент ему нужно выжить, а не думать о деньгах. джинву прекрасно понимал, что не может беречь золото до конца своих дней. Да и что хорошего ему будет от этих денег, если он просто умрет. На тот свет забрать их он не сможет. Поэтому он решил купить этот кинжал без каких-либо колебаний. «Вы приобрели кинжал, ночной убийца! Вы приобрели повязку!» Вместе с кинжалом ночной убийца Джинву в паре приобретал и повязку. Кинжал обладал ужасающим пильным лезвием, предназначенным для убийства рыцарей, и был крепко-накрепко на... обмотан повязкой. Видимо, чтобы владелец кинжала при его получении не поранился. Кинжал появился прямиком в ладони правой руки. Крепко держа его правой рукой, Джинву аккуратно отвязал повязку, освободив лезвие. Джинву слегка помахал кинжала в разные стороны, чтобы оценить его масштабы. тяжесть и прочие характеристики, к его удивлению кинжал ощущался рукой как родной, как будто это было просто продолжение его руки, абсолютно ничего не мешало и не доставляло дискомфорта. Ну по крайней мере я его точно не уроню. Джинву пришлось на некоторое время выпустить из рук кинжал и убрать его пока в инвентарь, хотя он и хотел использовать его левой рукой, а новый кинжал в правой. Но слишком неудобно было пока на полную использовать две руки и в полную силу не только атаковать, но и защищаться. По крайней мере, с другой стороны, он смог оценить, что так проще перемещать кинжалы в руке. Пальцы более подвижны и маневренность выше. А не вот эта хваленность двумя кинжалами, которую часто рекламируют. Джин Ву убрал повязку, что все еще было у него в руках, обратно в инвентарь, чтобы она пока не мешалась ему и достал камень, который достался ему от рыцарей Крида. Итак, теперь ты. Рунический камень рука правителя. Если вы разрушите этот камень, вы сможете поглотить все навыки, которые имелись у последнего владельца. Джинву так и собирался сделать. Настало время ухватиться за его последнюю соломинку. Ему уже было важно, является ли этот камень просто очередным предметом, который он мог получить или навыком. Сейчас ему было необходимо собрать всю возможную мощь, которую он в принципе мог бы собрать для предстоящей битвы. Джинву без сомнения или сожаления раскрошил камень. Вы обучились навыку Рука правителя. Навык Рука правителя, уровень 1. принадлежит классу активных навыков. При активации дополнительная мана не требуется. Вы можете физически воздействовать на различные предметы, не касаясь их напрямую. После того, как джинву увидел объяснение, Крунам перед его глазами пронеслись картинка воспоминания. Он уже видел подобное. Это было, когда Икрит использовал данный навык, когда потянулся за своим длинным мечом, что был отброшен дальше по полу. Именно использование этого навыка переместило длинный меч в его руку. То-то его так резко притянуло. Это был не просто какой-то предмет или навык, это был навык, способный перемещать физические объекты на различные расстояния. Кроме того, он не требовал потребления маны при его использовании. Если я смогу перемещать все объекты, куда мне захочется и как написано в описании, а если еще и на любые расстояния, то это действительно просто офигительный навык. Джин Ву попытался применить только полученный навык на мертвых телах сарконожек, что валялись вокруг него, и оторвать какой-то из этих ошметков от земли. Вы не можете передвинуть предмет из-за низкого уровня мастерства. Да уж, для передвижения тяжелых предметов требовалось немало знаний и мастерства. А что, если попробовать так? Джинву снова достал кинжал касака из винтаря и положил его на пол, немного перед собой. Затем, заняв удобную позицию и напрягшись, он постарался оторвать его от земли. И в этот момент кинжал с легкостью поднялся. Воу! Джинову схватился за ручку Паришева, перед ним кинжал и посмотрел на него, как на восьмое чудо света. Он очень долго и странно пялился, пока наконец не подумал. «Хорошо, даже если это мой предел сейчас, он все равно мне очень поможет». Это был последний предмет, который он мог изучить и принять. Можно сказать, он закончил подготовку перед своим возвращением в прошлое подземелье. Джин Ву поднял голову и посмотрел на циферблат, что висел над его головой, и отчитывал время. Время почти закончилось. Как только четвертая секунда сменилась на третью секунду, из ниоткуда возникло системное сообщение. «Штрафной квест будет окончен в ближайшее время, пожалуйста, приготовьтесь!» И практически тут же поступило новое сообщение от системы. «Так как вы не проходили штрафной квест и пытались охотиться в штрафной зоне, уровень сложности следующего квеста будет увеличен. Происходит обновление уровня сложности, значит он будет повышен». Скорее всего, это что-то наподобие штрафа за охоту в штрафной зоне, чтобы затрудить последующую охоту, которую Джинву будет проходить сейчас. Но что насчет следующих квестов? Данный штраф коснется и их. Но тут Джинву почувствовал, что время для квеста по смене рода деятельности снова проходит. Не время отвлекаться, нужно сосредоточиться. От напряжение он сглотнул слюну, что было застряло в его горле. Сейчас прошлый квест снова начнется. Сотни разновидных монстров в комнате босса, по правде говоря, уже заждались его. А кто его знает, может их будет еще больше. джинву хотелось бы сказать, что хорошо, что он наконец-то возвращается туда. Но по правде говоря, его буквально кидают в самую топку. Но сейчас все по-другому. Физическая сила, здоровье, мана, усталость, оружие, предметы, умения. Ну и конечно же чистый ясный мост Все было намного лучше, чем когда джинву впервые попал в то место и сделал свой первый шаг. Но с другой стороны, его вполне можно понять. Если учитывать, что он сомневался даже в том, что сможет ли выбраться оттуда живым. Поэтому Джинву просто не мог не нервничать. Сердце Джинву билось настолько сильно, что у него даже грудная клетка немного заболела. Джинву на мгновение прикрыл свои глаза. Это должно было помочь ему сохранить свое самообладание. Вскоре снова раздался сигнал сообщения от системы. Штрафной квест завершён. Это точно мой последний шанс. Когда Джинву снова открыл глаза, он увидел их. Это были рыцари в серебряных доспехах, которые до появления Джинву стояли будто потухшие. Но стоило ему появиться, тут же все повернули к нему свои головы и уставились на него. Однако, они были не проблематичны. В тот момент, когда Джинву открыл свои глаза, он включил Сенсорику в своих глазах. И просто продолжал что-то искать, ощупывая взглядом все подземелье. В первую очередь, надо избавиться от всех имеющихся магов. Причина такого яростного поиска мастера магии была простой. Если мои предположения верны... джинву хотел проверить выводы, что он вынес, находясь в штрафной зоне, касающихся усложнения квестов, путем добавления магов или других классов. Однако рыцари не собирались ждать, когда джинву Ву все свои предположения, тем самым давать ему фору по времени, они яростно нападали на него. джинву не заставил себя долго ждать и бросился им навстречу. Он наступил на плечо ближайшего рыцаря, что бежал в передних рядах нападающих, и оттолкнувшись от него подпрыгнул высоко в воздух. Однако, краем глаза он заметил какое-то подозрительное движение. «Это случайно не маг?» «Нашелся!» «Ну, попался, наконец!» Недалеко от того места, где он сам находился, краем глаза Джинву вроде заметил кого-то напоминающего мага. Как я и думал. Это был тот самый маг, которого он уже видел ранее. Джинву не мог ошибаться. Это был точно он. В тот самый момент, когда Джинву был окружен рыцарями и завален ими со всех сторон настолько, что едва мог протянуть свою руку вперед, свет в центре которого осуществляла странная сцена, абсолютно лишенная какого-либо здравого смысла. В центре света был волшебник, который постоянно что-то бормотал и бормотал. Волшебник, произносящий заклинание На первый взгляд в этом не было ничего странного. Однако Джинву чувствовал сильное чувство дискомфорта, которое исходило от него. Тогда почему? Интересно, раньше маги никогда так себя не вели. Рыцари обычно сражались, используя физические атаки. Маги-волшебники же продолжали запоминать заклинания кучами. Но у них никогда не было силы полностью овладеть всей мощью заклинания, что они произносят. Но этот маг был непростой, определенно, что-то было не так. Он продолжал диктовать заклинания, пробормотал все сильнее и сильнее. Но Джинву не видел, чтобы в него летело хоть что-то напоминающее лучи или другие заклинательные штуки. Атаковать продолжали только рыцари. Маг же, который скрывался в тени рыцарей, просто продолжал бормотать заклинания. Но что-то явно происходило. Такое было лишь раз. Тот самый раз. Подобная магия считалась очень сложной, за исключением тех случаев, когда используются скиллы с различными навыками. И Джинву также собирался использовать один из них. Он включил науки обнаружения и скрытия. Но как только он это сделал, неожиданно находящиеся поблизости с ним статуи и рыцари остановились. Сначала он было подумал, что они решили, что цель исчезла и остановились. Но расслабляться было нельзя. Тем не менее, во время охоты в штрафной зоне на больших многоножих, Джинву позже обнаружил один из очень важных фактов, которые навели его на определенные мыслишки. Это было где-то на восьмой сороконожке. Когда Джинву схватил сороконожку и когда он сжал руку в кулак, он получил сообщение о повышении в уровне. Вы повысили уровень. И в этот же самый момент его физическая сила была полностью восстановлена. Джинву был обрадовался подобному повороту, но однако после непродолжительного восторга его охватило какое-то странное чувство. Я уже достигал повышения уровня, так почему же мое физическое состояние раньше не восстанавливалось? И тут до него дошло. Система заявила, что заблокировала эффект восстановления состояния здоровья и параметров, но не сказала, что не подняла уровень. На самом деле он поднялся на целых 5 уровней, пока шел в комнату босса. Однако в течение всего предыдущего квеста, сколько бы раз он не поднимал уровень, Ни разу вместе с ним не восстанавливали здоровье и выносливость. Этот квест казался все страннее и страннее. Несмотря на то, что джинву уничтожил почти сотню рыцарей, продержавшись около шести минут, тут еще и волшебники, которые не используют магию, а такое практически незаметно. Рыцари, которые не дают опыта при их уничтожении. Это был тот самый неловкий момент, когда они поставили действия двух групп, которые были очень неудобны для джинву. Не разделив их друг от друга и при этом ставя их вместе на линию атаки, в голове Джинву родилась одна неплохая мысль, которая бы все объясняла. Может быть. Возможно, рыцари, что находились сейчас перед ним в комнате, могли все оказаться фальшивкой. Он использовал скрытие и притаился, чтобы понаблюдать за ситуацией. Джинву подумал, возможно, волшебник, что сейчас нападал на него из тени, Используют навык обнаружения, чтобы напасть на него. Это бы тогда объяснило, что при использовании магом навыка обнаружения, рыцари на время останавливались. И это происходило не потому, что он исчезал, и они были дезориентированы, а потому что волшебник прекращал использовать заклинание которое приводило их в движение и в боевое состояние. Если я правильно все понял, то... Прямо сейчас необходимо было проверить его теорию. Джин Ву обнаружил волшебника, он четко видел его и где он находится. Джин Ву наступал на головы и плечи рыцаря, используя как тропинку к цели, не обращая внимания на рыцарей, что тянулись к нему, и не реагировал на их атаки и приближался к волшебнику. Джин Ву чувствовал, что маг обнаружил его и вместе с этим, казалось, даже смутился, но не стал теряться. После того, как маг понял, что его обнаружили, он лишь ускорил произношение своего заклинания. Рыцарь, которые только мгновение назад нападали на Джинву, в данный момент собирались вокруг волшебника, окружая его, чтобы защитить от Джинву. Предчувствие того, что Джинву действует верно, становилось все сильнее и сильнее. Он был уверен, что делает все правильно. Прыг! дву вернулся от нападок ближайших рыцарей запрыгнул и пробежался по остальным он спрыгнул с рыцаря, на котором находился и приземлился перед волшебником не теряя ни секунды не задумываясь он пронзил сердце мага кинжалом что находился в его правой руке уязвимое место в волшебник скорчился от боли и умер так же как и остальные до него он тихо исчез черным дымом вы уничтожили мага и в этот же самый момент сотни рыцарей, которые бежали чтобы напасть над джинву тот же микркнул на пол и рассыпались Точно сломанные куклы. Рыцари, что свалились на пол и разваливались в тот же миг, были не более чем просто доспехи без своего хозяина. Вот и весь ответ на вопрос.